Компания «Стори Тел» и издательская платформа «Ру Грамм» представляют. Алена Харитонова, Екатерина Казакова. Ходящие в ночи. Книга первая «Женецы страданий». Читает Людмила Шаулина. Авторы выражают глубочайшую благодарность за помощь в работе над текстом Елене Челси Ашвине, Алексею Ильину, Галине Квеквер Лисе. Друзья, без ваших дельных подсказок, ценных советов и грамотных замечаний эта книга многое бы потеряла. Огромное спасибо волшебнице дизайна Нине Неангел за создание авторской обложки и фирменного стиля трилогии. Пролог. Хорошо выдался цветьень. Первый месяц лета. Дивно хорош. Тёплый, погожий. Не насны дни по пальцам пересчитать можно. Нынешний же и вовсе был на загляденье. С утра пролился стеной дождь, прибил пыль, вычернял могучие брёвна тына и тесовые крыши ист, оставил по тропинкам блестящие лужи. А после солнышко выглянуло. Благодать Во дворах в Весе еще царила тишина, Но уже тянулся над поселением дым очагов. Скоро возвратятся слова «охотники». Молодежь придет с репища, дети — из лесу. Тогда и оживет деревня. Рассыплется тишина на голоса, смех, виск, крики И радостный собачий лай. Летние дни длинные, светлые, Ночь на порог едва ступит, едва крылья свои чёрные над миром раскинет, а утренняя зорька ей уже в затылок дышит. Всегда бы так. Дед Врон, опираясь на крепкую клюку, сошёл с крыльца и поковырял в скамье, устроенной нарочно для него в тени старой яблони. Здесь старик тяжело сел, прикрыл воспалённые глаза и подставил морщинистое лицо щедрому солнцу. Хлопнула дверь избы. Во двор вбежала девчушка вёсен восьми, путаясь в подоле рубахи, она подлетела к блаженствующему старику и сияя, казаться взрослой, проворчала: "Ты, деда, долго не сиди, а то стемнеет скорёхнька". Накинула на скорблённые плечи души грейку и упархнула обратно в дом. Егаза, затаённой нежностью, прошептал вслед внучке Врон. Ив вздохнул, когда подумал о том, что не увидеть уж ему, как придут за Зарянкой сваты. Не дожить. Ветер ласково перебирал седые волосы. В яблоневых ветках свирестела птица, хрипло прокричал петух. Хорошо. Скрипнула калитка. Дед очнулся от дрёмы и открыл слезящиеся глаза. На двор с улицы зашёл соседский парень. Молодой, да только ноги едва переставлял. Горбилась некогда прямая спина, в смоляных волосах серебрилась седина, а глаза были потухшие. "Мира в дому, Острикович", негромко молвил вошедший. "Мира карет", ответил старик и подвинулся на лавке. "Садись. Что? Мает на тебя?" Гость опустился на скамью и кивнул. Врон посмотрел на него с жалостью. Уж полгода миновало с той поры, как заплутал Карет во время охоты в лесу и не смог вернуться в деревню Засветло. Как гласила тогда его мать, как билась в избе, как причитала, единственного сына забрала проклятая ночь, единственного мужчину украла из дома. Едва рассвело, все деревни отправились на поиски, хотя знали, найти не удастся. Так и вышло. На охотничьей заимке парень не ночевал. И куда делся, не хотелось даже гадать. Но седьмицу спустя вернулся Карит. Приди он ночью, не пустили б, но молодой охотник явился белым днем. Первым заприметила усталого путника ребятня и свизгом кинулась по дворам схорониться. Лишь мать не побоялась, выбежала навстречу, повисла на шее, рыдая и причитая. Вот только словно мертвый был сын. Ничего не говорил Карит. смотрел в пустоту и стоял, опустив руки вдоль тела плетьями. Зазвали его в дом к знахарке. Та оглядела несчастного, но не нашла ни единой раны на белом теле, ни единого синяка. Лишь деревянный оберег, висящий под рубахой на шнурке, был словно изгрызен чьими-то острыми зубами. Сколько ни расспрашивали парня, ни говорил тот ни слова. Бедную мать отговаривали пускать его в дом, но та заупрямилась, мол, лучше всей семьёй сгибнем, чем родную кровь оставлю ночью за порогом. По счастью, не сгибла семья. Мало помалу вошёл Карет Вум, но что случилось с ним в ночном лесу, так никому и не рассказал. Однако с той поры, словно жизненный огонь погас в молодом, крепком и прежде смешливом парне, первым женихе деревни. Ходил он теперь едва волоча ноги и никакой работе не был способен. Не держали некогда сильные руки ни топор, ни плуг, ни рогатину. Говаривали будто карет скожженный. мол, зачеровал его кровосос, и не будет теперь горе охотнику ни жизни, ни радости, пока не скинет он с себя злое колдовство и пока не возьмёт себе ходящей в ночи новую жертву. Ох, как боялась весь. Едва солнце к горизонту начинало клониться, все по избам хоронились. Но прошло уже полгода, а люди в деревне хвала хранителям не пропадали. Каредо делалось то лучше, то хуже, да только прежним он всё одно не стал. Мутерно мне, дедушка, сказал наконец парень, с трудом выталкивая слова. Страшно. Вронко молчал, раздумывая о чём-то своём, а потом заметил: "Ты допрежь трусом не был". Не был, негромко произнёс собеседник. Но допрежь так не боялся. Допрежь я страх побеждать умел. а теперь разучился. Слап сделался. Ворону улыбнулся. Тьу, будь страх противником лёгким, ни одного труса в на свете не осталось. Да ведь только страх карет человеку не просто так даден. Хранители не зря упредили, что любая живая тварь бояться должна на пользу. Но есть страх стыдный, а есть простительный. Как это? Без всякого интереса спросил парень. А так. Вот снежице ночной бояться стыдно? Нет. Как же её не бояться, ежели человек с ней совладать не умеет? А поступков дурных стыдно бояться? Тоже нет, ибо какой-то страх. Это совесть наш тревожится. А пройти мимо слабого, побоявшись его защитить, стыдно? Ещё бы. К самому слабости ведь тот-то. Видишь, сколько их страхов разных. И все со смыслом. Так что не всякий перебарывать нужно, а лишь тот, который человека гаже делает. Сакбенный парень грустно усмехнулся и сказал: "Просто у тебя всё, дед. Только не так-то это легко перебороть". Старик кивнул. "А ты как думал? Победить всегда трудно. На то мужество надо, а мужество только от любви пребывает". Любовь сила полноводная. Ради неё лишь страхи забывают, она и душу исцеляет. Так-то. Карец слушал старика и глядел в пустоту. О чём он кручинился? Ходи угадай. Но уже к ночи пропал парень бесследно. Не нашли его ни на следующий день, ни через седмицу. Только горько причитала мать, да плакала Зарянка, который обещал он смастерить соломенную куклу.